Валентин Постников, верхом на портфеле. Гипнотизер. Вчера к нам в школу приезжал гипнотизер. Это такой человек, который может внушить любому все, что захочет. Мы с ребятами сначала не поверили, что такое может быть на самом деле, но когда он приехал, так оно и оказалось. Говорят, он всех двоечников будет в отличников превращать, сообщил с порога Вадик Сорокин. Как это опешил Пашка? Да так. Нас всех с первого по 4 класс соберут в актовом зале, а потом на сцену выйдет он, гипнотизер. И дальше что? Он будет на нас смотреть, не мигая, примерно полчаса, не меньше. С видом знатока продолжал Вадик. Зачем удивился Пашка? Чтобы свои мысли нам внушить, объяснил Вадик. Мне как-то папа рассказывал про знаменитого гипнотизера Вольфга Мессинга. Он мог любому человеку внушить что угодно. Допустим, учишься ты на одни двойки, Он за полчаса запросто в отличника превратит. Вот было бы здорово, обрадовался я. Только не пойму, как он это сделает. Силой воли, сказал Вадик. Как-то страшновато поморщился Пашка. А вдруг у него не получится? Он что-нибудь перепутает и наоборот отличников в двоечников превратит. Не волнуйся, уверенно сказал Вадик. Гипнотизеры никогда ничего не путают. Эх, повезло тебе, семён сказал Пашка. Пришел в школу двоечникам а уйдешь круглым отличником. Раз, два и готово. «А нельзя меня не в отличника, а в троечника превратить?» – спросил я у ребят. Ну, как-то боязно из двоечника сразу в отличника превращаться. Вообще-то, Сенька верно мыслит, поддержал меня Никита. «Мой папа офицер, он говорит, что нельзя из лейтенанта сразу генералом быть. Нужно, чтобы все по-честному было, чтобы все звания по очереди давали. А иначе человек от счастья может с ума сойти». Это не семён с ума сойдет, а наша учительница от радости, пошутил Вадик. Назначенный час. Несколько классов загнали в актовый зал на встречу с гипнотизером. Я думал, что это будет какой-то страшный дядька, похожий на колдуна из фильма про вампиров. А он оказался совсем обыкновенным. Мы с друзьями сели на первый ряд, чтобы было все хорошо видно и слышно. Здравствуйте, ребята, поприветствовал нас гипнотизер. Здравствуйте, ответили мы дружно. «Как дела? Как учеба?» Это он нарушенно нам зубы заговаривает, прошептал мне на ухо Вадик. «Что-то мне не по себе», — заверзал на стуле Пашка. «Смотрите, как он на меня уставился». их ты, трусишка!» — услышав слова Павлика, засмеялась Настя. «Мне ни нисколько не страшно». «А вот он заколдует тебя, будешь знать», — произнес в слабом отволнении голосом Пашка. Гипнотизер тем временем со сцены рассказывал разные увлекательные истории про гипноз. Оказывается, с помощью гипноза можно от заикания вылечить, от труса смелым сделать. Особенно меня поразил рассказ о том, как один мальчик очень боялся пауков. Он даже плакать начинал, когда их видел. А после нескольких гипнотических сеансов сам попросил родителей купить ему большого африканского паука-птицееда, поселил его у себя в комнате в старом аквариуме и без опаски ухаживал за своим питомцем. Вот что с людьми гипноз делает. «Ну а теперь мне нужен доброволец». Неожиданно обратился к залу гипнотизер. Желательно тот, у кого с успеваемостью проблемы. Началось. С ужасом подумал я и вжался в спинку кресла. А все ребята, как назло, дружно на меня посмотрели, словно я единственный двоечник в школе. «Ну что же вы?» – выкрикивал гипнотизер со сцены. «Есть доброволец?» «Что вы на меня уставили?» – зашипел я на ребят. «Не хочу я быть добровольцем!» Иди, Сенька, не бойся, у меня в бок Вадик. Станешь отличником, отец сразу тебе новый велик подарит. А ведь верно подумал я. За пятерки он мне не только велосипед, он все, что хочешь, купит. И мяч футбольный, и боксерские перчатки, и роликовые коньки. Есть доброволец, выкрикнул я и побежал на сцену. Садись напротив, гипнотизер указал на стул. И смотри мне прямо в глаза. Раз, два, три, четыре. Твои веки тяжелеют. Мне вдруг страшно захотелось спать. Приятная стома обволакивает твое тело. Ты засыпаешь. Все. Дальше ничего не помню. Ребята потом рассказывали, что я в самом деле уснул. И даже тихонечко стал похрапывать. А гипнотизер ходил вокруг меня кругами, махал руками. И все время повторял. Ты отличник, отличник, ты круглый отличник. А потом громко. Раз, два, три, проснись. На следующий день я получил по математике пятерку. А еще через день сразу четыре пятерки и две четверки. Такого со мной еще ни разу в жизни не случалось. Просто чудо какое-то. Значит, гипноз действительно действует. Восхищенно сказал Вадик по дороге домой. Интересно, как это у него получилось? Он что, волшебник? Гипноз не волшебство, а наука, заявил Пашка. Эх вы, темнота. Я пришел домой. И вместо того, чтобы пойти гулять с ребятами, наверное, впервые в жизни достал учебники и сел готовить уроки на завтра. Мама даже температуру мне поверила, испугалась, не заболел ли я. К концу месяца я по всем предметам двойки исправил. На меня вся школа, даже старшеклассники приходили посмотреть, словно я медведь какой-то или слон. Вот уж настоящее волшебство, говорили ребята, глядя на меня. Сенька, ты помнишь, что с тобой было на сцене? Спросила однажды Пашка. Помню, что заснул, и мне новенький красивый велосипед приснился. А еще ролики, настольный хоккей, футбольный мяч. И так мне все это захотелось иметь, что я, как только домой пришел, тут же за уроки сел. «Вот вам и весь гипноз», — сказал я ребятам. Но, по-моему, они мне не поверили. А зря.